Глава 23. Эх, а я так надеялась, что он выживет, с мрачным лицом вздыхала Саша, выходя из кинозала. Чего? нахмурился Гарик. Скажи ещё, что ты на стороне этого мудила, Саня. А у тебя не смущает, что он половину семьи перерезал? Ну зато какой красавчик, звонко хотнула она, словно нарочно выводя его на ревность. Ребята бурно обсуждали фильм, пока мы шли к машине по бесконечной подземной парковке. Мы с Костей шли впереди, он держал меня за руку. Я уже поняла, нет абсолютно никакого смысла не давать руку этому парню или не позволять ему себя обнимать. Он всё равно это сделает, будь я хоть тысячу раз против. Его настырность меня подкупала. Да, я ненавидела выскочек вроде Кости, но в то же время парни, которые добивались своего, даже если их отожжют до хрелеона раз, мне нравились. Ведь если б мой папа не обладал этим чудовейственным качеством идти по головам, то он так бы и топтался где-то в низах Вологодской строительной компании и жил с мамой, с женщиной, которая была абсолютным чемпионом по выносу мозга. «Слушайте, ребят, неплохо было бы похавать чего-нибудь, а погнали в Макдональдс?» Догнав нас, предложил Гарик. Я взглянула на часы. Восемнадцать тридцать пять. «У меня через час первое занятие в автошколе, если потом подбросите, то я не против». пожала плечами я и мы отправились в царство фастфудов откуда обычно выходили пропахнувшие маслом из фритюра и не желающими смотреть на еду ещё как минимум пару часов казалось в макдоналдсе собрался весь район кунсова или потому что всем вдруг в это время захотелось поесть или просто погреться так как на улице было 20 градусов со знаком минус гарик с Кости ушли делать заказ а мы с Сашей смотрели во все глаза чтобы среди тех кто ожидал свободный столик Заметить его первым. Увидев, как молодые люди, сидевшие у окна, стали не спеша собираться, мы без церемонна встали у их столика. "Тась, я смотрю, у вас с Косом что-то наклёвывается?" вешая на вешалку пальто, спросила Саша. "Навряд ли у нас с ним будет что-то серьёзное, насчёт дружбы я не против". Снимая шарф и вешая его поверх Сашкиного пальто, ответила я. "Я не пойму, что тебе ещё нужно, он же классный". симпатичный, одевается со вкусом, веселый и к тому же богатый. «Да при чем тут это, Саш? Я не чувствую от него защиты, что ли?» «Ну, понимаешь, мне нужен парень, который в любую минуту может постоять за меня, с которым я буду чувствовать себя как за каменной стеной, а у Кости я повернулась на очередь, в которой он стоял и вздохнула. Мне кажется, такой, как он, не полезет в драку, защищая свою девушку, побоится запачкать кроссовки или подпортить прическу». Я вспомнила, как в торговом центре Костя ворчал на Гаррика, что тот наступил ему на ногу, и пока мы поднимались на эскалаторе на пятый этаж, где были расположены кинозалы, он все это время начищал влажной салфеткой свои модные кроссовки Adidas. Затем, пока мы ждали сеанса, к нам подошла молодая мамочка с плачущим на взрыв мальчишкой и попросила Костю, как самого высокого в нашей компании, достать гелевый шарик, застрявший под вывеской. Костя, недолго думая, посадил Сашу к себе на плечи, а та, пока тянулась за шариком, случайно капнула на его куртку мороженое. Это чуть ли не стоило ей рук и ног. Он снимал ее с плеч быстро и небрежно, как быки во время соревнований пытаются скинуть с себя Тарадоров. А потом, примерно 10 минут, Костя провел в туалете, очищая мороженое от воротника своей модной парки. Он был абсолютным аккуратистом. Я поняла это в первый же день нашего знакомства, когда Костя вез меня на дачу к Гарику и в пути попросил меня достать из бардачка зарядку для айфона. Руку даю на отсечение, ни у одной, даже самой-самой педантичной дамочки не будет такого порядка в сумочке, как в бардачке Костиной машины. Да что там бардачок, у него даже маникюр куда лучше моего. Любая девчонка позавидует таким ухоженным ногтям и идеальной кутикуле. Разве я смогу выдержать его хотя бы сутки? Троекратное нет». Мне, в отличие от Саши, глубоко плевать на брендовые шмотки, элитное авто и стильные стрижечки. Зачем мужчины посланы на землю? Чтобы во время утреннего туалета выливали на свои волосы полтюбика геля для волос, чтобы воевали с нами за фен или боролись за место у зеркала, или для того, чтобы модненько закатывали штанишки на щиколотках? Ну, <кхм> если что, лично мне нужен парень с яйцами, а не с подпиленными ноготочками. Как они помогут ему, если на меня вдруг нападут хулиганы? Ослепит красотой ухоженных рук. Во вдруг из очереди послышалось громкое кашляние. Мы с Сашей синхронно повернулись и, увидев, как Костя согнулся пополам и покраснел, вподоровались смеясь, решив, что он подавился. Но когда он выпрямился и невозмутимым тоном сказал людям: "Чёрта в туберкулёз", мы поняли, они опять на что-то поспорили. Народ вроде бы принял это за шутку, но почему-то очередь заметно поредела, и парни довольно быстро пробрались к Гасе. А когда они пришли за стол с подносом фастфуда, Костя с широкой улыбкой объявил: "Сегодня за всех платит Гарик". И нам сразу стало понятно, что было поставлено на кон. После Макдоналдса Гарик подбросил нас до машины Кости. Мы пересели в неё и поехали в автошколу. Костя, подъехав к двухэтажному зелёному зданию с неоновой вывеской "Королева дорог", вытянул лицо и несколько раз моргнул. Эм, здесь точно учат вождению, а не тому, как можно развлекать дальнобойщиков и срубать за час кучу зелени. Я рассмеялась и пояснила: "Это женская автошкола, отсюда и соответствующее название". Хм. Оловнулся Костя. "Тогда я не удивлюсь, если после сдачи экзамена тебе вместо прав выдадут корону, наденут её на голову и скажут такие напутственные слова. Теперь ты знаешь, что это штуковина, имеющая четыре колеса и яркие фонарики спереди и сзади, называется автомобилем". Никогда ни при каких обстоятельствах не садись в неё на водительское кресло и не нажимай длинную педаль справа, с наигранной серьёзностью говорил он. Иначе она сдвинется с места и случится большая беда. Он входил в число тех мужчин, которые считали, что вождение машины это исключительно мужское занятие, а для женщин есть удобное место рядом с водительским креслом. Через сколько тебя забрать завтра утром или сколько там длится урок для женщин-водителей? Да иди ты Хохтнула я и стукнула его в плечо. Папа обещал за мной заехать, так что увидимся завтра в универе. Костя подставил правую щуку и с улыбкой постучал по ней указательным пальцем. Я была согласна поцеловать его не разве что в щёку. Помнилось, в первый день знакомства этот парень додумался потянуться ко мне губами. Хм, смотри-ка, исправляется, посмеялась про себя я и быстро чмокнув его, вышла из машины.